71. На кухне повисает тишина. Двое детишек, не один. И все же Карен потрясена не тем, что у Сюзанны была сестра. Она отчаянно пытается отыскать логику в услышанном от Джанет. Разделить двоих детей, одного оставить, второго отдать, сделать выбор. «Судя по всему, им пришлось срочно уехать», — говорит Джанет. Один ребенок был с самого начала очень слаб и требовал больше ухода, чем могла обеспечить Диса. Ингела в не изнемогла, ей было не до детей. Они тщетно пытались заставить ее кормить малышей, ничего не получалось. Слабенькая девочка все больше теряла в весе, хотя они пытались давать ей искусственные смеси. И в конце концов было решено уехать в Швецию. Думаю, все решилось за считанные дни. «Уехать без Сюзанны?» Джанет кивает. «Без Сюзанны». Или «Мелоди», как они тогда ее называли. «Мелоди» и «Хэппи». Умоляющим взглядом Джанет просит мужа продолжить. Обоим явно нелегко обманывать доверие Диссы. А то, что Карен полицейская, делает ситуацию для стариков хиппи еще более тяжкой. Она ободряюще кивает Брэндону, и он продолжает нехотя, но решительно. Они не имели здесь разрешения на проживание, так что лучше всего было уехать домой, в Швецию. Вероятно, сначала рассчитывали вернуться сюда, как только девочке будет обеспечен уход и она окрепнет. Но так и не вернулись. В швеции они, кажется, вступили в какую-то религиозную секту, что-то квази-индуистское, по-моему. Тумас очень скоро порвался этой дребеденью, а Ингела осталась. «По словам Дисы, после родов у нее развился вроде как психоз, но я думаю, там были и другие проблемы. Наркотики?» Брэндон смеется. «Ну, травку и гашиш мы все курили, только вот ингелам...» «Как бы это сказать?» «Была здорово не от мира сего. Впрочем, и мы тоже в определенном смысле, по крайней мере, делали вид. Для нас это была осознанная борьба с условностями, однако в ее случае...» Ну, то есть она как бы играла сама по себе. В общем, Ингела отправилась с этой сектой в Индию и мальчиков забрала с собой. Диса говорила, Тумас целый год потратил, пытаясь отыскать их, но в конце концов махнул рукой. Запер эту часть своей жизни на замок. Да он и прав-то никаких фактически не имел, дети были не его. А чьи же? Кто бы знал. В ранней юности Тумас с Ингелой несколько лет жили вместе, но после на несколько лет расстались. Вот тогда-то у нее родился сначала Орьян, а потом Лав. И о том, кто их отец, мы вообще не говорили. Тумас и Ингела, кстати, поженились аккурат перед тем, как мы перебрались в коммунну, а нам тогда в голову не приходило интересоваться, усыновил он мальчиков или нет. «Вы говорите, она взяла с собой мальчиков, а девочка Хэппи?» «Ее она оставила у тумоса Карен чувствует, как лицо вспыхивает от злости. Ингела бросила сперва одну девочку, а потом и вторую. Однако по сравнению с братьями, обе, пожалуй, вытянули счастливый билет. Выжил ли кто-нибудь из мальчиков, подрастая в религиозной секте в Индии, с матерью, которая помешалась от наркоты? А девочки, о которых, конечно, заботились, никогда не знали материнской любви. Мелоди и Хэппи думает Карен, какая жуткая ирония. «В конце концов Тумас переименовал Хэппи говорит Джанет, будто читая мысли Карен. «После отъезда Ингела он совершенно переменился, взялся за дело и возглавил отцовскую фирму. На бумаге он считался отцом Энн, ведь они с Ингелой были женаты, и девочка родилась в браке. Не знаю, расторгли ли он этот брак и живали сейчас с Ингела». «Во всяком случае, он никогда больше о ней не слышал». эн думает Карен. «Наверняка это она». Карен сдерживается, хотя ей хочется поторопить рассказ перейти к тому времени, когда Хэппи, выросшая под именем Энн Экман, сменила фамилию на Кросби. «Значит, Тумас второй раз не женился?» — спрашивает она. «Нет, очевидно, нет». Они с Дисой в течение нескольких лет порой перезванивались и встречались, и она не раз уговаривала его рассказать, Эн, что у нее есть единоутробные братья и сестра-близнец, но он ни в какую не соглашался. Все это, мол, законченная глава, а Эн, он сказал, что ее мама умерла. Диса держала слово и молчала. Вот такая она. «К тому же она понимала, что если начнет копаться во всем этом, создаст проблемы Перу и Анне Марии», — вставляет Джанет. «Не копайся», — думает Карен, — «не раскачивай лодку. Пусть былое порастет быльем». Да уж, едва ли успешному бизнесмену Тумасу Экману пошло бы на пользу, если бы всплыла эта история. Вдобавок он рисковал остаться без Энн. Пожалуй, Перу и Ани Марии Лингрен это бы тоже на пользу не пошло. Репутация у них в Лангевике и так была не ахти. А если бы выяснилось, что Сюзанна — плод романа между Пером и одной из женщин в коммуне, они бы вряд ли смогли здесь остаться. Значит, Диса все эти годы молчала. «Да, до смерти Томаса. Тогда она решила рассказать правду обеим девочкам». Энн уехала в Штаты и вышла там замуж, но на похороны вернулась домой, и Дисса ее навестила. А Сюзанна? Как Дисса связалась с нею? Мы помогли ей выяснить, где работает Сюзанна, так что дальше все было просто. Но почему, спрашивает Карен, почему Дисе было так важно все рассказать? Ведь куда проще было бы молчать. Мы тоже об этом думали, говорит Брэндон. Но Диса твердо верила, что близнец, лишенный второго близнеца, всегда живет с ощущением нехватки, а в этом случае их еще и разделили по ее совету. В довершение всего Эн всю жизнь думала, что ее мама умерла. Мне кажется, Диса жила с чувством вины, которую хотела сбросить с плеч, прежде чем умрет. «Прежде чем умрет?» — скептически повторяет Карн. «Во всяком случае, ей вполне хватает сил участвовать в испанских паломничествах», — думает она. «Полгода назад Дисси диагностировали рак груди. В агрессивной форме, к сожалению, ничего уже сделать нельзя».